Глава пятая. Саверин, стужа. «Как себя чувствуешь, дорогой?» — спросила матушка, вглядываясь в меня через стекло переговорной призмы, будто пытаясь просканировать мою ауру на расстоянии. «Леди Тиера, стужа, как чувствовала, что я вчера едва избежал срыва, и вызвала меня на большой перемене второго дня учебной недели, тем самым нарушая собственное правило — не дергать наследника дома стужи». не отвлекать от такого важного дела, как освоение магического дара. Матушка искренне считала, что я только и делаю, что прилежно учусь даже во время обеда. «Прекрасно, мама», — заверил ее, не колеблясь. «Сегодня я действительно чувствовал себя отлично. Нервы, как канаты, ни малейшего желания кого-нибудь превратить в ледяную глыбу или выбить все стекла в Академии градом острых, как пики сосулек. А вот вчера... Ты меня успокоил, сын. Просто мне доложили, что вчера видели твой мага на переходной магистрали. Я, конечно, возмутилась. Сказала, что будущему главе дома стужа некогда мотаться по виткам, но все же решила уточнить у тебя. долбаные стукачи. Везде глаза и уши. Конечно, я вчера очень рисковал, помчавшись на остаточный виток на своей тачке. Обычно я действую осторожнее, но в этот раз поджимало время. Мне некогда было маскироваться и петлять. Ты совершенно права, мама. Вчера вечером у меня был факультатив по некромантии, так что мне было не по виткам. Спать лег за полночь Соврал, похвалив себя за то, что додумался забежать в секретариат и уговорить Эрин вписать меня на факультатив к некромантам задним числом. С матушки станется проверить. Эрин, конечно, ломалась, но я прекрасно знал, что секретарша никуда не денется и сделает, как я хочу. Горжусь тобой, сынок. Отец бы тоже тобой гордился. А я-то собой как горжусь. Ну все, не отвлекаю. Поговорим в выходной. Призма погасла, и я убрал ее в карман. Хотелось есть и спать. После приступа и следующего за ним выплеска энергии всегда хотелось отлежаться. Но у меня сегодня зачет по имущественному праву вассалов. Принимает ректор. А зной ни за что не спустит с тужи прогул. На обед я не пошел. Решил сразу идти к аудитории, чтобы занять очередь, и сдать зачет первым. Отстреляюсь и в общагу. В комнате поем и завалюсь спать. Но на подоконнике, в коридоре перед аудиторией, меня ждал неприятный сюрприз в виде одной досадной ошибки недавнего прошлого. «Саф, давай поговорим!» С томным придыханием проворковала Ашанти оттепель и изящно соскользнула с подоконника. Так, чтобы форменная юбка мимолетно задралась и продемонстрировала мне стройные ножки в ажурных чулках. «Зараза! Выучила мои маленькие слабости, но не учла одного. Это все работает до тех пор, пока девушка принимает условия моей игры. Как только она переходит рубеж, ее женские уловки срабатывают противоположным образом, как ушат кипятка и призыв к бдительности. а шансе, детка, мы с тобой уже обо всем поговорили. Сав, дай мне шанс, я все поняла и больше не буду». «Не будешь что?» выслеживать меня, пробираться в комнату, когда меня нет, кидаться на любую девушку, оказавшуюся рядом со мной. Ничего не буду, клянусь. Буду вести себя тихо и ждать, когда ты меня позовешь. Так я и поверил. Нет, я давно не наивный пацан, чтобы вестись на подобные обещания. А Шанси с чего-то взяла, что имеет право считать себя моей девушкой, со всеми вытекающими из этого последствиями, распоряжаться моим личным временем, ревновать. Устраивать слезливые истерики и драки с соперницами. Непонятно, почему они почти все это делают. Я ведь девушек сразу предупреждаю, что серьезных отношений не ищу, и меня интересует только постель. Все, и в том числе Ашанти, с радостью соглашаются и заверяют, что у них точно такие же планы. Ну и почти каждая врет. Ашанти, точно. А кто соврал однажды, тот соврет снова. И снова. Договорились. Холодно улыбнувшись, кинул я. «Ну, пока. Иди на лекцию и не подходи ко мне, пока не позову». Разумеется, звать я ее не собирался. И Ашанти это тоже прекрасно понимала. Рот ее скривился, глаза налились слезами. Но на мое счастье послышались шаги, и в конце коридора показался ректор. Святой человек, хоть и зной. Слезы Ашанти мгновенно высохли, рот растянулся в застенчивой улыбки святоши, и младшая дочь главы дома оттепель По стеночке пошуршало в противоположную от огнеизную сторону, а я что-то так устал, что решил обнаглеть. «Ректор, здравствуйте! Примите у меня зачет прямо сейчас, а то я всю ночь готовился и теперь спать хочу, аж сил нет!» сказала и шагнул навстречу огненному магу. Я был уверен, что ректор посмотрит своим коронным пламенным взглядом и пошлет меня в бездну, то есть ждать одногруппников. Но он неожиданно сказал, «А пойдем приму». «Если ты мне кое-что пообещаешь...» Я насторожился и задумался, может ли ректор запросить нечто порочащее честь дома стужа. «Смотря что...» «Да ничего такого. Расслабься, Саверин, и заходи!» Открыв дверь, любезно предложил ректор. А я напрягся еще сильнее, пытаясь угадать, что огней зной может от меня хотеть. Ходил осторожно, так и не придумав ничего крамольного. Не вязался ректор с аферами и подлостью. «Что я могу для вас сделать?» Решился я на вопрос. И вот тут зной сумел меня удивить. «Сегодня у вас в общежитии появилась новая управляющая техническим персоналом. Так вот, я прошу тебя оказать ей всяческую поддержку. Взять, так сказать, под свое крыло. И не допустить, чтобы ее обижали твои друзья и подруги. У меня брови полезли на лоб. Нет, я все понимаю, в нашей общаге на этой должности постоянная текучка». потому что поток подобрался, прямо скажем, звёздный, а значит, проблемный. Все шестнадцать комнат высшей аристократии заняты, а племяннику главы дома Распутья даже пришлось поселиться на первом этаже. Из-за этого в одной из нижних комнат теперь ютились аж трое Распутья рангом пониже. Не станет же высший аристократ жить с соседом. Ну и девушки наши устраивали управляющим постоянные капризы. «Одна моя кузина Мэдалин стужа, чего стоит». С начала этого года сменилось, кажется, пять управляющих. Но чтобы сам ректор озаботился таким мелким бытовым вопросом, это нонсенс. У него нет дел поважнее, но я, конечно, вслух спрашивать ни о чем не стал. «Без проблем, ректор, обещаю», — сказал я чистого сердца, а значит, можно считать, что поклялся. Мое слово крепче ледника. «Я могу начать сдавать зачет?» «Зачет принят. Иди, Савель, насыпайся Я знаю, что ты учил. а От удивления у меня пропал и сон, и голод. Я поблагодарил ректора и поспешил убраться, пока он не передумал. По дороге к общаге прокручивал вчерашний вечер, пытаясь восстановить в памяти события. Предвестники скорого приступа появились на ужине в столовой. Я видел, как какая-то первокурсница пьет чай, не вытащив из чашки ложку, и чуть не озверел. Волна негодования поднялась и захлестнула ледяным возмущением, Из какой дыры ее достали и притащили в столицу? Почему я должен на это смотреть? Тогда я себя еще контролировал, поэтому не стал доедать и помчался в общагу, чтобы переодеться и рвануть в остаточный на подпольные бои с тварями демонической бездны. Боями я спасался последние два года, с тех самых пор, как эти треклятые приступы и начались. Но по дороге в общагу мне не повезло встретить активистов из студсовета с агитационными листовками, то вот у меня уже ледяные искры посыпались из глаз. И я понял, что на тщательные сборы времени нет. Тогда я принял решение лететь в остаточной на своем макболиде, а не на общественном транспорте. Только забежал в комнату и схватил маску. Помню, как добрался до магистрали. Частично помню спуск. А вот дорогу до арены остаточного уже помню плохо. Вроде останавливался и с кем-то ругался. А может, это уже начались галлюцинации? Не знаю, хоть убей. В любом случае, себя помнить я начала, лишь выплюснув в бою агрессию вместе с лишней энергией. Противнику вчера досталось. Рогатый монстр отправился в стазис, несмотря на свою высокую сопротивляемость магии и огненную суть. Мне, конечно, тоже от него прилетело пару раз, но в целом я остался доволен. Выигрыш, как всегда, передал на благотворительность и вернулся в общежитие. М да, надо быть осторожнее и не пропускать бои, как получилось перед приступом, «Никаких отговорок. Раз в неделю пока адекватен, и тогда все будет хорошо». Правда, червячок сомнения все же точил мою уверенность в успехе. А если станет хуже? лекарство от этой моей хвори мать ищет уже больше двенадцати лет. С того самого дня, как на нас с отцом напали по дороге к купели Создателя, где должно было состояться открытие моего дара. Но первые десять лет было еще терпимо. «Прогуливаешь, ледышка?» вывел из воспоминаний голос заклятого дружбана Скита Зноя. По всем канонам мы с ним должны были враждовать, но по какой-то причине этот этап мы проскочили на первом курсе и незаметно сдружились. Ну как сдружились? Насколько это возможно для наследников двух противоборствующих домов? Сам знаешь, я слишком гениален, чтобы протирать штаны на лекциях. А ты чего, выгнали за то, что громко храпел? Зной заржал. Не, сегодня встретил странную девчонку. Она сказала, что она наша новая управляющая, а зовут ее Шерилин Ланскизной. Ах, вот в чем дело. Может, управляющая родственница ректора? Это многое объяснило бы. А имя мне показалось знакомым. Может, ректор его упоминал? А что именно тебя удивило? Меня удивило, что она не имеет понятия, кто я такой. Ну и я решил пробить по родовой книге, где именно не знают, как выглядит их будущий глава. И обнаружил, что о ней нет никаких записей. Может, она шарлатанка из кристалломанов? Тут на дорожке появилась девичья фигура. Искит замолчал, уставившись на нее. А я понял, что это идет та самая наша новая управляющая. И почему-то мне знакомо ее имя. Девушку я уже видел и слышал имя, когда был в секретариате. Я тогда испытал какую-то смутную тревогу, глядя на нее, и поспешил уйти, гадая, с чего бы у меня возникло это чувство. Не ожидал, что увижу еще раз. Заметив нас, девушка на миг испуганно застыла, а потом вдруг прижала груди стопку листов бумаги и грозно двинулась прямо на врага. И чем ближе она подходила, тем сильнее колотилось мое сердце. «Да что со мной? Почему я так на нее реагирую?» «Еще раз здравствуйте, молодые люди», — сказала малявка. «Сколько ей? Лет восемнадцать?» Голосом умудренной опытом училки. И сунула мне эскиту в руки по одному листку. «Вот, ознакомьтесь с правилами. Жду сегодня заявки в 8.00. Прошу не опаздывать. Ровно в 9 сбор будет закрыт». И ушла. А мы так и не сказали ей ни слова. Стояли в немом изумлении. Но у меня возник один вопрос к зною. С чего он взялся ее проверять? «Девчонка, сто процентов огонь».